Глава тридцать седьмая. Я нехотя открыл глаза и мигом зажмурился, тихонько заскулив себе под нос. Голову словно сдавили железные тиски. От затлого запаха сырости и плесени начало мутить, да так, что я чуть было не распрощался со своим завтраком. Но это было только начало. Непередаваемая смесь ароматов обрушилась на меня вместе со шквалом смутных воспоминаний. Скэрилл успокаивал меня, но я слышал вдалеке, в глубине дворов, устрашающие крики. Выстрелы звучали совсем рядом. Самые настоящие, которые не сравнятся с теми, что можно услышать в кино, они медленно приближались. Меня охватили паника и позорное чувство бессилия, граничащее с разъедающим все тело страхом. Я не мог сделать ни шага, все тело будто парализовало. «Готи, ты меня слышишь?» Голос Скэриэла звучал успокаивающе. Он обещал, что мы скоро вернемся домой. А потом я оказался здесь. Где именно? И где Скэриэл? В глазах двоилось. Пришлось подождать пару минут, прежде чем картинка вновь стала четкой. Я приподнял голову и застонал от мучительной головной боли. Подо мной был бетонный грязный пол. Кое-где зловонные лужи, в которых отражался слабый свет. Кажется, в одной из таких луж я угодил плечом, Повсюду ползали маленькие насекомые, похожие мокрицы. Я скривился от брезгливости. Одна оказалась в волосах. Я лихорадочно затряс головой, получил новую порцию боли, но все-таки сумел сбросить эту мерзость. Что-то небольшое подбежало сбоку и скрылось из виду. «Крыса!» вздрогнув я прошептал пересохшими губами. «Боже!» Все тело затекло, и от каждого движения его сводило судорогой. Должно быть, я долгое время пролежал на боку. «Отжинулся?» — спросил кто-то поодаль. И как я его сразу не заметил? Я хотел протереть глаза, только вот скованными за спиной руками сделать это было затруднительно. Что-то мешало, сдерживало движение. Повернувшись, я попытался заглянуть через плечо. Тело прострелило от резких невыносимых спазмов. И по удару металла о металл понял, что прикован наручниками к трубе. Дотронувшись пальцами до шершавой поверхности, я вслепую обхватил ее ладонью. Трубы хоть и старые, но прочные. «Кто здесь? Где я?» – тихо спросил я, приподнимаясь. Это удалось с трудом. Кое-как, приняв вертикальное положение, спиной оперся о трубу и увидел впереди Джерома. Он сидел, согнув одну ногу в колени, вторую вытянув, и так же, как и я, опирал со спиной о металлическую трубу. Поза его была расслабленной, как будто он отдыхал. Джером облизнул разбитую губу и поморщился. Под глазом красовался огромный синяк. «Это, конечно, не номер-люкс, но ты располагайся», — насмешливо просил он. «Неизвестно, сколько нам еще оставаться в живых». «Где мы? Что это за место? И...» «Как будто тебе это чем-то поможет», — проворчал Джером и с наигранным весельем спросил. «Как тебе наши апартаменты?» «Конечно, не то, к чему ты привык в Центральном районе». «Ты можешь нормально ответить», — с раздражением потребовал я. «Иди на хрен Хитклифф», — огрызнулся он. «Сам иди в жопу». Разозлившись, я поерзал на месте и сел поудобнее. «Ответь только, где Скэриэл?» Я плохо все помню. Выстрелы какой-то адом. Виски беспощадно пульсировали, я прикрыл глаза. И дальше туман в голове. «Кто нас приковал?» Джером молчал. Я открыл глаза и увидел, что он с другого конца помещения прожигал меня враждебным взглядом. «Да что?» — прикрикнул я, когда понял, что Джером не собирается ничего говорить. «Это все из-за тебя», — заявил он, прищурившись. В глазах так и сверкали молнии. Я шумно вдохнул через нос. «Понятно». И затем что было силы, закричал. «Кто-нибудь, помогите!» «Замолчи!» — крикнул Джером, испуганно повернувшись куда-то в сторону. Я проследил за его взглядом, присмотрелся и увидел, что сбоку находились три пыльные ступеньки, ведущие к массивной двери, выкрашенной под цвет стен и незаметной на первый взгляд. «Да где мы? Где Скэриэл?» — вновь спросил я. «Что происходит?» Сверху раздались тяжелые шаги. послышался гомон приближающихся голосов. «Молчи, и, быть может, останешься в живых». равнодушно прошептал Джером. По его виду было ясно, что он желал мне прямо противоположного. Джером выглядел сосредоточенным, как животное, готовое к нападению. Он вперил взгляд в дверь, подтянул колени к груди и в напряжении застыл, словно натянутая тетива. Я переводил взгляд то на него, то на зловещую дверь, за которой нас поджидало нечто опасное. Двери с громким лязгом открылась, и на пороге возник низший. Он осмотрел подвал... Пропал из виду и через секунду появился с еще одним низшим, придерживая Скэриэла под руки. Тот шел понуро, опустив голову и еле волоча ноги. «Я все объясню, парни», — хрипло проговорил Скэриэл, не поднимая головы. Длинные волосы скрывали пол лица. «Послушайте, уверен, это какая-то ошибка». «Скэриэл!» — испуганно крикнул я. Скованные за спиной руки не позволяли мне воспользоваться темной материей. Я пригляделся, Скориелл тоже был в наручниках. Если бы не это, уверен, он бы справился с этими низшими, применив силу. Не то, что я, который еле сумел сдать экзамен по тёмной материи. От меня никакого толку. В отчаянии я подумал о Люмьере и Гидеоне, будь они здесь, мигом бы спасли нас. Джером неотрывно следил за вошедшими. скорел не обратил на меня никакого внимания и продолжил. «Рой, ты... Заткнись!» Процедил тот самый Рой и грубо бросил Скэриэла. Тот завалился на бок, глухо стукнувшись о грязный пол. «Жак сказал поторопиться», — произнес второй мужчина. В руке у него блеснул нож. Он присел на одно колено, повернул Скэриэла и, не раздумывая, вонзил лезвия ему в грудь. «Нет!» — я закричал одновременно с Джеромом. Скэриэл низко застонал, дрожа всем телом, его охватила агония. в стоне шутки плохи рой присел рядом на корточки и брезгливо похлопал с по щеке ужака нет времени на тебя но он просил передать вот что ниший громко плюнул на скрила и проговорил умирай медленно и мучительно предатель ты это заслужил трой низший надавил на лезвие ножа продолжая пытку сэрил шумно дышал сдерживая стенания а с этими что Поднявшись и заметив нас, спросил Рой. Мы с Джеромом не могли оторвать испуганных взглядов от Скэриэла. Он медленно из последних сил лег полубоком, чтобы не задеть рукоять ножа, торчавшего из груди. «Просто закроем их!» — махнул рукой второй. «Подохну тут без воды и еды». «Стойте!» — завопил я. Но они, не оглядываясь, грузно поднялись по ступенькам и затворили за собой дверь. «Скэриэл!» — неуверенно позвал Джером. «Я сказал тебе бежать!» — отрывисто проговорил он. Под ним начала образовываться маленькая кровавая луша. «Я бежал!» — оправдывался Джером. «Но у самой дороги нас перехватили и привезли сюда». «Плохо дело!» — тише произнес Скэрил. «Я не хотел, чтобы вот так все закончилось». «Скэрил!» — мой голос предательски дрогнул. «Готи!» То, с каким сожалением он произнес мое имя, заставило сердце болезненно сжаться. «Я тут...» — в глазах стояли слезы. «Что можно сделать? Скэриэл, пожалуйста, держись, мы что-нибудь придумаем!» «Тебе эта поездка запомнится!» Собравшись силами, он повернул голову в мою сторону и смог по-доброму улыбнуться. «Прости, что так вышло. Я этого не хотел...» Он замолчал. «Скэр!» — позвал я вновь. Скэрел тяжело дышал. Я посмотрел на Джерома. Он был напуган не меньше меня. «Что нам делать?» — в отчаянии спросил я. «Я... я не знаю», — растерянно ответил Джером. Скэрел не двигался. «Нет, нет, нет! Сколько он так протянет?» «Скэрел!» — окликнул Джером. «Не может этого быть!» Я кричал, тянулся к нему, но из-за чертовых наручников не мог приблизиться ни на дюйм. В подвале едва видно из-за тусклого света. Лампочка часто мигала, вот-вот готовая потухнуть и оставить нас троих в темноте. Джером не кричал, не вырывался, словно смирился с неизбежным. На его лице застыло выражение безграничного отчаяния. Брови надломлены, рот испуганно приоткрыт.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 «Пожалуйста!» — обронил я куда-то в сторону. «Спасите его!» Слезы заливали глаза. Запястье осоднило там, где серебристый металл натирал кожу. Я вновь посмотрел на Скориела. Он не двигался, не издавал ни звука. Черная рукоять ножа торчала из тела. Его руки были закованы в наручники за спиной. Он лежал, как тряпичная кукла, посреди подвала. Я уже не видел его лица, спрятанного под темными волосами». Хотелось дотянуться до него, заправить прядь за ухо его любимый жест. «Все кончено», — вдруг тихо произнес Джером, и впервые за все время нашего пребывания здесь поднял на меня сочувственный взгляд. «Это конец». «Нет», — помотал головой я, скорее убеждая себя, чем отвечая Джерому. Поникшие мы оба смотрели на Скайриэлла. Внезапно дверь открылась, и в помещение вошел высокий парень — Он огляделся, увидел меня с Джеромом, но заинтересовал его только скырел. «Вот же сукин сын!» — проричал он, подходя ближе. Парень присел и попытался нащупать пульс на шее Лоу. «Адам!» — позвал Джером. «Он жив!» «Пульс есть!» — пробурчал тот. «Цепляется за жизнь! Живучий, зараза!» «Помоги ему!» «Как, черт возьми, ты себе это представляешь!» — крикнул Адам. «А это кто?» Он с отвращением посмотрел на меня. «Крашеный, что ли?» Я неуверенно кивнул. «Да-да, живет в центральном районе Ромуса и красит волосы», отчеканил Джером. «Так ты можешь помочь Скориллу?» «Позорище!» буркнул Адам, возвращаясь к Скориллу. «Ненавижу таких позеров!» Я решил не вступать с ним в разговор. Адам, быстро потеряв ко мне интерес, достал из кармана телефон. «Тут в здании еще пятеро, и на улице трое вместе с Жаком», — бросил он Джерому. «Твою мать, не ловит сеть!» Спрятав телефон обратно в карман, Адам вытащил пистолет из кобуры и сунул его за пояс джинсов. Я испуганно отпрянул, насколько позволяло положение. «Это мистер Энн приказал убить Скайриэла», — спросил Джером. Но Адам не ответил, опустился на одно колено и попытался поднять Скайриэла. В подвал заглянул мужчина, оценил обстановку и дружелюбно спросил. «Эй, Шер, могу я узнать, чем ты тут занят?» «Я сказал всем собраться на улице. Выдвигаемся!» Адам весь напрягся. Мне даже показалось, что он растерялся, но нет, заговорил с вызовом. «Его нельзя было убивать, Жак!» Тот хищно усмехнулся. Адам оставил попытки приподнять Скэррилла и поднялся сам, незаметно положив руку поближе к пистолету. «Мистер Н. не отдавал приказа», — закончил он. Я заметил, как Скэрил беззвучно вздрогнул от боли. Мистер Н не будет против, если Лоу подохнет. Уж я это гарантирую. Жак спустился по ступенькам и присел на корточки рядом со Скэрилом. Он был нашим золотым билетом, такая жалость. Жак нежно погладил Лоу по волосам. Но как это обычно и происходит, жадность его сгубила. Но мистер Н не отдавал приказа, настаивал Адам. «Ты оглох!» — резко бросил Жак. «Я приказал убить его. Здесь я!» — он выделил слово голосом. «Отдаю приказы и сам доложу об этом мистеру Эну». «Он сдался и хотел сотрудничать», — спокойно продолжил Адам. «Теперь мы не узнаем, где все деньги. Обыщем его дом и проверим счета, до которых он сумел добраться», — с улыбкой ответил Жак. «Копнем глубже». Адам опустился и снова взял Скэриэла под шею. «Что ты делаешь?» — жестко спросил Жак. «Он нужен нам для дела. Ему надо к врачу». Я застыл, наблюдая за их разговором. Адам меня пугал не меньше Жака, но сейчас он был единственной возможностью для спасения Скориэла. «Ты сейчас отпустишь его обратно или окажешься рядом с ним?» — угрожающий произнес Жак, наклонив голову и поглядывая на Адама снизу вверх. «Какие-то проблемы?» В дверях показался еще один парень. «Кэмерон!» — Джером задвигался, привлекая внимание. «Это ты мне скажи!» — ответил Жак, прищуявшись. «Проблемы или как?» Адам вновь небрежно опустил Скэрриэл на пол и, поднявшись, проговорил. «Кэм, помоги Джерому освободиться. Он теперь в нашей банде». «Кто тебе давал разрешение?» — Жак поднялся и прорычал. «Ты вынуждаешь меня...» Адам вдруг вытащил пистолет из-за пояса джинсов и выстрелил Жаку в голову. Я вздрогнул от выстрела и, кажется, перестал дышать. «Достал, честное слово!» — устало выдал Адам, когда тот с расквашенной головой упал. «Что ты сделал?» — Кэмерон округлил глаза, а потом быстро выглянул за порог, убедился, что никого нет, и прикрыл дверь в подвал. «Мистер Н. нас убьет! Разберемся!» нахмурился Адам. «Сейчас прибегут остальные из его шайки», сознанием дела произнес Джером. «Что будете делать?» Кэмерон достал пистолет из кобуры под курткой и снял его с предохранителя. «Потрясающе!» — проворчал он. «Мы в полной заднице». «Не парься!» — кинул Адам. «Все в порядке!» «Ты вот это называешь «в порядке!»» — огрызнулся Кэмерон, указывая рукой на мертвеца. «Да ты сам хотел его хлопнуть!» Усмехнулся Адам, забирая ужака Жака пистолеты и проверяя патроны. «Хотеть и сделать! Черт, это разные вещи! Четче озвучивай свои желания, детка!» «Иди в жопу, Шер! Надо было предупредить! В следующий раз сигнальными ракетами оповещу, прежде чем стрелять!» «Мы вам тут не мешаем?» — стрял Джером. «Скориэл вообще-то умирает?» «Вижу, я вижу. Он каждую неделю умирает. Хобби у него такое!» Кэмерон увидел меня и спросил. «А ты кто?» «Кажись, тупо попал под замес», — отозвался Адам, не глядя. «Ладно, Кэм, останься тут с ними. Я прикончу остальных, иначе то не узнает раньше времени». «Вот сукин сын!» Он посмотрел на Скэриэла и устало вздохнул. «Не мог в другой день подохнуть. Обязательно было сейчас устраивать концерт». «Что?» — пораженно спросил я. «Тебя как звать?» Кэмерон с любопытством посмотрел на меня. э завис я на секунду. «Чарли?» Брать имя своего водителя было не лучшей идеей. «Вот же тебе не повезло, Чарли», — посмеялся Кэмерон. «Хорош трепаться», — заткнул всех Адам. У самых дверей он вскользь бросил на меня враждебный взгляд. «Кэмерон», — Джером чуть приподнялся и с надеждой посмотрел на тело с простреленной головой. «Проверь карманы Жака. Есть ли у него ключи от наручников?» «Сейчас дай только слову разобраться». Он присел и проверил пульс. «Обалдеть! Ещё живой!» «Работаем по запасному плану». Адам направился к двери. «А у нас был основной?» — уточнил Кэмерон. «По основному плану этот хер не должен был сдохнуть». Он пистолетом указал на Скариэла. «А я не должен был убивать его». И плюнул в сторону Жака.